Параграф 48. Историческая живопись рядом с красотой и грацией имеет главной задачей еще и характер, под коим вообще должно разуметь изображение воли на высшей ступени ее объективации, на кой индивидуум, как освещение особой стороны идеи человечества, имеет самобытную значительность и дает понимать онную не одной только фигурой, но и всякого рода действиями и побуждающими и сопровождающими их модификациями познания и воли, выражаемыми минами и жестами. Когда идея человечества должна быть представлена в таком объеме, то развитие ее многосторонности должно быть выставлено на вид в значительных индивидуумах. А таковые, в свою очередь, могут быть показаны в их значительности только посредством многообразных сцен, событий и действий. Такую бесконечную задачу историческая живопись разрешает тем, что ставит перед глазами сцены жизни всякого рода большой и малой значительности. Никакой индивидуум и никакое действие не могут быть без значения. Во всех и посредством всех все более и более развиваются идеи человечества. Поэтому никакое событие человеческой жизни никак не должно быть изъято из живописи. Поэтому великая несправедливость относительно превосходных нидерландских живописцев, ценить только их техническое дарование, смотря в остальном на них с пренебрежением, потому что они большую частью изображают предметы из будничной жизни, тогда как только события всемирной или библейской истории считаются значительными. Предварительно следовало бы подумать, что внутренняя значительность действия от внешней вполне различна и обе части идут вполне отдельно друг от друга. Внешняя значительность есть важность действия по отношению к его последствиям для действительного мира и в нем самом, следовательно, по закону основания. Внутренняя значительность есть глубина проникновения в идею человечества и раскрывается, когда выводятся на свет реже выдающиеся стороны оной идеи, тем, что посредством целесообразных сопоставлений обстоятельств Искусство заставляет ясно и определенно высказывающихся индивидуумов развивать их особенности. Только внутренняя значительность – достояние искусства. Внешнее – достояние истории. Обе вместе, друг от друга независимы, могут проявляться вместе, но и каждая являться отдельно. Действие, в высшей степени значительное для истории, может по внутренней значительности быть весьма будничным и низким, и наоборот – Сцена из будничной жизни может иметь великую внутреннюю значимость, если в ней человеческие индивидуумы и человеческое действие и желание являются досокровеннейших изгибов в светлом и ясном освещении. Равно и при весьма различной внешней значительности внутренняя может быть совершенно одинаково. Так, например, для нее может быть безразлично, спорят ли министры над ландкартой из-за стран и народов, или мужики в кабаке над картами и игральными костями стараются друг перед другом отстоять свои права как безразлично играют ли в шахматы золотыми или деревянными фигурами кроме того сцены и события составляющие жизни стольких миллионов людей их действия и обиход их горе и радости уже по этому одному достаточно содержательны чтобы стать предметом искусства и должны по богатому своему многообразию доставлять достаточно материала для развития многосторонней идеи человечества.